Глава третья. Арт-терапия. Многие умные в меру женские журналы пишут «Ты то, что ты ешь». Интересно, как понимать это утверждение? Если я ем селедку, я что, селедка? Возможно, что и так. Во всяком случае, тех людей, которые сидят на низкокалорийных вегетарианских диетах, запросто можно вычислить в любой толпе. Лица у них постные. Но если следовать такой логике, то я, просидевшая всю зиму на конфетно-шоколадной диете, предаваясь тоске по своей так неожиданно и прозаически погибшей любви, могла по праву называться чем-то типа «сладкое сердце». Количество шоколада, которым я пыталась подсластить пилюлю одинокой старости и отверженности, превосходило самые смелые ожидания. Однако долгое время я этого не замечала. «Куда подевались конфетки?» – спросила я маму в одно прекрасное утро, когда зима за окном неожиданно сделала шаг в направлении еще холодной, но уже довольно достоверной весны. У Марта еще не получалось по-настоящему поднять температуру и растопить снег, но он весело светил ярким греющим солнышком. «Как куда? Ты их все слопала!» – возмущенно отреагировала мама которая очень болезненно относилась ко всему, что касалось продуктов питания. «Я? Да их там было море!» – удивилась я. «А ты как кит!» – пропускала их внутрь, словно это планктон, – выпалила мама, озираясь по сторонам. Ларик в это время тоскливо пил чай. Он понимал, что выход на работу неизбежно надвигается, что вот еще чуть-чуть, и он накроет его, Ларика, с головой. «Красиво!» – сказала. Восхитился он маминым выступлением. Видимо, эта сцена наполнила его сложную непредсказуемую душу силой. Он отодвинул от себя чашку и встал. На лице брата неожиданно отразилась готовность следовать к месту исполнения трудового долга, кое располагалось в недрах одной интернет-компании. Фирма, которая до сих пор зачем-то выплачивала Ларику зарплату, обеспечивала народонаселение одного из центральных районов столицы высокоскоростным доступом во всемирную паутину. Что кроме халявного посещения порносайтов там делал мой братик, я не знаю. Хотя в теории он был обязан отслеживать трафики посетителей их сервера и отлавливать мошенников, пользующихся прорехами в программах Билла Гейтса. Прорех было столько, что мой дорогой родственник давно перестал напрягаться ловлей умников-хакеров и регулярно докладывал руководству, что в Багдаде все спокойно. Начальство искренне радовалось, уважало Ларика за мастерство и ум. А поскольку проверить его утешительные слова о невозможности не имели, эта идиллия продолжалась уже пару лет. Если бы, к примеру, Ларик оказался честным человеком и отражал реальную ситуацию с несанкционированными подключениями, начальство испортило бы себе нервы и, возможно, даже заработало бы язву. А так всем было хорошо. Ларик бил баклуши и получал зарплату. Без зарплаты ему было бы тяжело. Он обладал сложной, как швейцарские часы, и хрупкой, как богемское стекло, душевной структурой. Желание интересно проводить время и достойно выглядеть в глазах друзей боролось в нем с нежеланием что-либо делать и от чего бы то ни было напрягаться. Только нашей маме удавалось каким-то неведомым образом, шуткой или угрозой или или вообще силой отправлять его раз за разом на работу. Она ювелирно высчитывала момент, когда сыночка надо выставить за дверь, чтобы для визита к друзьям было еще рано, а вернуться домой стыдно. В таком случае Илларион ожидаемо ехал в офис, чтобы не торчать на улице, потому что, несмотря на мартовское солнышко, на улице еще слишком холодно. «Я Никит!» – возмутилась я. «И что такого, если я съела пару жалких карамелек?» «Пару!» – раздался голос Ларика около дверей в прихожей. «А ты знаешь, что заедать стресс сладким – это прямой путь к диабету? Превратишься в бомбу!» «Убью!» предупредила я, но этот проходимец успел выскользнуть из прихожей и через несколько секунд выпорхнул из подъезда. Я молча проводила его тощую вредную фигуру взглядом и подумала про себя. Скорее бы он женился, что ли. Но слова брата о том, что я заедаю стресс, засели у меня в мозгу занозой. Неужели я так много ем? А почему это никак не сказывается? Потому что все вы, Тапкины, тощие сволочи, Сказала однажды про нашу семью моя школьная подружка Алла Трофимова. Девушка больших моральных и внешних достоинств. И действительно, нас с братом кормить проще сразу убить. Перевод продуктов и все тут. «Деточка, тебе надо чем-то занять себя, а то вся пенсия уйдет на шоколадки», – подкатила ко мне мама, решив, что в моей системе обороны есть некоторый пробой. И доводы, высказанные именно сейчас – Могут и возыметь успех. Я не знала, что все так запущено. Престыженно отреагировала я. Действительно, позор. Позор взрослой, 26-летней, нигде не работающей дочери, пожилых родителей проедать их пенсию, переводя все деньги на конфеты муму. Вот когда я пойду на работу, то с чистой совестью буду тратить все деньги на любые изыски. Буду вообще питаться одной черной икрой как Верещагин из «Белого солнца пустыни». Интересно только, когда это славное время уже настанет. Ну да, с этим все пока не ясно, особенно если учесть, что я историк с дипломом, но без опыта работы и с некими романтическими представлениями о мире, свойственными всем молодым особам, живущим за счет родителей или мужчин. А пока надо перестать лопать конфеты, разоряя предков, и хорошо бы начать заниматься чем-нибудь более пристойным. «Пойдем», — предложил как-то бывший однокурсник Петечка, «в кино на поцелуйный ряд». Я представила себя с этим полумужчиной-полуподростком на последнем ряду одного из этих модерновых кинотеатров, где тебе по голове постоянно долбит «сурраунд» и меня передернуло. «Нет уж, спасибо. Я лучше дома посижу». «А хочешь, я с тобой побуду». «Дома?» «Могу каких-нибудь кассет принести». Тут же сменил он ориентиры. Я задумалась. Сериал про Марию кончился, а страдать по Андрею, который так и не позвонил, хотя уже миновала зима, мне надоело. Может, и правда пригласить Петюню? Он хоть мне и не нравился как мужчина, но все же мог развеять скуку. «Да? И ремонт в моей комнате поможешь делать?» спросила я. Мне давно опротивило смотреть на обои, которые висели в комнате во время моего романа с Андреем. Каждый раз, когда я видела противные розовые цветочки на стене, мне вспоминались многочисленные букеты, которые я заботливо отмачивала в ванной и лелеяла в вазах. «А ты умеешь?» – с недоверием переспросил Петечка. «Я-то?» – «Конечно», – уверенно заявила я. «А что?» Я же помогала школьной подружке Алле клеить обои. Один раз. А еще в институте я мыла окна. Много раз. Это разве не опыт? А я нет. С сомнением заколебался Петька. Вот так у них, у мужиков, всегда. Как в кино поцелуйничать, это всегда. А как шпателем помахать в кусты. Слово «шпатель» я знала от маляров, делавших ремонт в подъезде. Они частенько орали на весь подъезд, «Манька, шпатель подбрось, а то мой Ванька пропил!» Из этих прений я усвоила, что шпатель – штука ценная и нужная. «Ну и хрен с тобой!» – решила применить я удар ниже пояса. «Я куплю себе открытую форму комбинезон и буду надевать его на голое тело». «Ах ты так!» – обиделся Петька. «Это бесчеловечно!» «Такова жизнь!» – ответила я. Через два дня Петечка с некоторым набором подручных средств, среди которых, по его заверению, был и шпатель, заявился к нам. «Петечка, как хорошо, что ты приехал! Наташенька ремонт затеяла. Ты уж не дай ей покрасить комнату в черный цвет!» Умоляюще посмотрела на Петьку мама, встречая его в прихожей. «Не очень-то и хотелось!» – фыркнула я. «Самым обидным в этом было то, что я действительно хотела декорировать стену пятном баклажанного цвета, которая символизировала бы темную сторону мужской души. И вот так быстро и так жестоко наступили на горло моей песни. «Сначала будем проводить подготовительные работы», – успокоил маму Петька. «Какие такие работы?» – спросила я. «Мне пора было начинать разрушать и крушить свой старый мир». Разводить сантименты я не собиралась. «Обычный. Сначала вынесем мебель, потом накроем пол, чтобы не испортить паркет», — пояснил Петька. Я загрустила. «Действовать по инструкции, тщательно исполняя рекомендации книги «Ремонт своими руками», — что может быть скучнее?» «И даже не думай, не позволю», — зачем-то запаниковала мама. Я пожала плечами, заверила ее в моей адекватности, и мы приступили. Мама была права. Проблемы начались еще на подготовительном периоде. Несчастный диван, например, не желал вылезать через дверь в неразобранном состоянии. Усилием воли и с применением грубой силы я продавила-таки пол дивана в дверной проем, потому что разбирать его целиком мне было лень. Вторая половина оказалась толще, чем первая. «Почему ты не предупредил меня?» Шипела я на Петьку, пытаясь втиснуть диван, как ребеночка в родовые пути. Петька беспомощно метался вокруг и причитал. «Это же твой диван! Я-то тут при чем? Как бы мне выйти?» «Выйдешь только вместе с диваном!» Злорадно отрезала я, поскольку была с внешней стороны дивана и, соответственно, имела свободный доступ в туалет. А он сидел в разоренной комнате и мучился. В результате почти двухчасовых мучений мы потеряли и диван, подрали всю обивку, и дверной косяк, и Петьку, который сказал, что все это совсем не напоминает ему любовь и секс. И я осталась одна, в комнате без мебели, штор, но с обоими, частично оборванными около бра. «Твою бы энергию да в мирных целях!» – ахнул брат, когда увидев разруху, унесшую столько дорогих нашей семье вещей. «Что будешь делать?» «Все», — ответила я. Время страдать прошло. Пора было менять старую жизнь на новую. Да и просто пора было что-то менять. Примерно через три недели я, заляпанная шпаклевкой, вымазанная белой водоэмульсионной краской и с исколотыми занозами от столярных работ пальцами, лицезрела новый дизайн своей комнаты. От Андрея не осталось и следа. Причем, что немало удивило меня, не осталось даже в голове. Ярко-оранжевые стены вдыхали в меня бодрость, а над головой, под потолком, тепло грело желтенькое солнышко. Я нарисовала его в углу над кроватью. Получилось м -м, интересно, как минимум. Солнце смотрелось, как живое. Стены, правда, не представляли собой идеально ровную поверхность, Поскольку освоить искусство разляпывания шпателем шпаклевки я так и не сумела. «И что это за альпы?» С удивлением осмотрел мою многотрудную работу мерзавец Ларик, с которым мне приходилось во время ремонта ночевать на его территории. «В каком смысле?» – спросила я. «В смысле гористости твоих стен. Ты что, не прочитала в книжке этого придурка Пети, что материалы, прежде чем они засохнут?» «Надо выровнять! Ты забыла размазывать алебастер по стене!» Смеялся брат. «Примитивный дурак!» – огрызнулась я. «Не понимаешь всей красоты замысла! Я специально так сделала!» «Неправда, я врала!» «Ну-ну!» – хмыкнул братик и через некоторое время с удивлением осматривал мой оранжевый колор. Действительно, замысел удался. Помимо солнышка пришлось нарисовать, где домик, где травку, а где и неопределенные абстракции. Благо, краска замечательно ложилась на обои. «Ты и вправду будешь тут жить?» С тоской посмотрела на меня мама. «А почему нет? Тут так позитивно, что у меня сразу поднимается настроение», бодренько заявила я. Но про себя подумала, что, честно говоря, кроме солнышка мне ничего не нравится. Лучше бы я наняла профессионала который отшкрябал бы от стен все то, что я на них налепила, и аккуратно заклеил бы все какими-нибудь веселенькими обоями с горным пейзажем. Но марка есть марка, придется ее держать. Когда это Наталья Тапкина делала что-то не так? Но вопрос о мастерах по ремонту на повестке дня все же оставался, ибо я понимала, долго я в этом солярии на дому не выдержу. Так я пришла к выводу, что мне нужна работа, Только где ее взять? Вернее, сначала надо было понять, какая работа подойдет молодой особе с простецким дипломом. Если бы я разбиралась в компьютерах и прочей железной шелухе, я бы напросилась к Ларику в помощники. Я даже пересилила бы отвращение к порносайтам, но моих посредственных знаний продвинутого пользователя, продвинутого вниз, хватало только на то, чтобы включить компьютер Найти ярлычок с телефончиком, ткнуть в него, а потом напряженно гадать, почему же это у меня не коннектится. «Ты не подключила локальную сеть, дурында!» — скажет Ларик. «На черта мне эта локальная сеть, если мне только надо отправить имейл». Ларик посмотрит на меня жалостливо, словно бы я жертва землетрясения, случайно выжившая, но оставшаяся без мозга потом ткнет куда-то в глубинах таинственного окошка под названием «Панель управления», и я в секунду влечу во всемирную сеть. «Как ты это сделал?» – ошалев, поинтересуюсь я. «Говорю же, включил локальную сеть». «А раньше почему это было не надо?» «Раньше она уже работала. Отстань и отсылай свой имейл, пока еще чего-нибудь не натворила». В конце концов, а кто сказал, что женщина обязана понимать, что такое локальная сеть? Я догадываюсь, что это какая-то маленькая сеть, которая подпитывает большую. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы заделаться сотрудником компании, где Ларик ежедневно по телефону, электронной почте и Аське отвечает таким же дуром, как я, что надо нажать, чтобы подключить локальную сеть. И не надо думать, что на этом наши проблемы заканчиваются. Если даже локальная сеть коннектит без проблем, я могу сама, не знаю как, изменить IP-адрес. Знать бы еще, что это за зверь. Или нечаянно стереть пароль входа. Или попытаться сконнектиться с гостевого пароля, а потом долго удивляться, почему эта сеть у меня работает, а сайты не грузятся. В общем, полный перечень моих типичных ошибок можно публиковать книжкой под модным названием «То, что нельзя делать даже чайником». Получается, любая работа, где требуются глубокие технические познания, для меня отпадает. Что же остается? Водить трамваи? Кажется, там берут и женщин. А в троллейбусах, им кажется, дают раньше выйти на пенсию. «А зачем же ты шесть лет корячилась в институте?» – спросила я сама себя. Оскорбленная перспективой всю жизнь водить троллейбус по маршруту Митина-Куркина, например. Вот если бы я могла водить самолет, это был бы номер. А так, с работой была полнейшая неразбериха. Но жить в оранжевой, воняющей, краской комнате становилось все труднее и труднее, и я решилась. Если в ближайшее время никто и ничто не укажет мне путь к материальному благополучию, Я устроюсь на первую же попавшуюся работу в архив или картотеку. И пусть я рождена для другого, но бездельничать в ожидании чудес я больше не буду. «Детка, ты хочешь работать?» Аккуратненько поинтересовалась мама, когда я делилась с ней своими фаталистическими идеями. «Ну да, я же хочу быть полезным членом общества», – кивнула я. «А вот Марь Петровне нужен социальный работник в Собесе». Настороженно бросила она. «И что делать?» Помрачнела я. «Неужели это знак? Неужели вот так и канут все мои смутные мечты, от которых так сладко и неповторимо замирает сердце? Ничего сложного. Ходить по магазинам, продукты бабушкам носить и немного им по хозяйству помогать. Зато будет зарплата и премия, и социальные путевки. В социальные санатории...» где один общий туалет для лиц обоих полов расположен на улице в дальнем углу пансионата? Зачем ты так? Зато марь Петровна тебя очень любит. И проезд бесплатный. Жарко аргументировала мамуля. Я верю, что она и вправду желала мне только добра. Но в 25 лет как-то надеешься, что судьба сулит себе жизнь более яркую и интересную, чем жизнь соцработника. Уж лучше водить трамвай. Пожалуй, лучше подождать еще одного знака судьбы. Мама не может считаться за полноправного оратора Божьего, и к тому же она предвзято относится ко мне. Она всегда, всю жизнь старалась меня куда-то пристроить, чтобы я не была без присмотра и чтобы чего не вышло. Однако, раз уж я до сих пор жива, и моя способность находить проблемы не привела к крушению мира, Развал Советского Союза не в счет, я ведь тогда была совсем ребенком. Значит, я не так опасна, как может показаться на первый взгляд. И потом, Андрей всегда говорил, что я неисчерпаемый кладезь гениальных идей, веселья и удовольствия. Впрочем, об этом я не хочу вспоминать.